Не самая лучшая бизнес-модель В конце 1970-х и начале 80-х годов любовь американцев ко всему броскому в сочетании с оптимизмом в отношении 2000 -го года привела к появлению, пожалуй, одной из самых странных глав в американской поп-культуре и истории архитектуры «Домов к Санаду», Дело в том, что в конце 1970-х годов у большинства из нас сложилось впечатление, что к 2000 году мы либо погибнем от апокалиптической ядерной войны, либо будем жить с роботами и компьютерами, удовлетворяющими все наши потребности. Американская киноиндустрия в 1980-х годах Зарабатывала деньги на взглядах на будущее, но архитектор Боб Мастерс решил пойти по более оптимистичному пути. Мастерс по-настоящему придерживался идеалистических и оптимистических взглядов и верил, что в будущем можно будет строить доступные автоматизированные дома, чтобы продемонстрировать миру свою теорию, Он распылил полиуретановый спрей на несколько воздушных шаров, создав в 1969 году дом. Это изобретение не получило широкой огласки, но оно привлекло внимание Тома Гусселя, располагавшего деньгами для финансирования гораздо более амбициозного бизнес-проекта. Гуссель планировал создавать дома из пенопласта, и оснащать их самыми современными компьютерными технологиями. Он, как и Мастерс, верил, что энергоэффективные дома станут веянием будущего, если бы только они смогли донести свою идею до людей. К счастью для Мастерса и Гуселя, они жили в Америке, стране, где существует очень тонкая грань между китчем и безвкусицей. После разведки потенциальных мест для своего изобретения они решили купить землю в Висконсин-Делс, штат Висконсин, который в 1979 году быстро стал одним из самых популярных мест в Америке. Пара решила назвать свой футуристический дом Ксанаду в честь средневековой монгольской столицы в Китае. Однако, какое отношение имеет город XIII века к футуристическому дому, так и не объяснили. По случайному совпадению, в 1980 году вышел фильм «Ксанаду» с Оливией Ньютон-Джон в главной роли. Что ж, это было странное время, и сомнений, что «Ксанаду» представлял собой необычную концепцию, хотя он и оказался очень прибыльным в первые несколько лет. На самом деле, Ксанаду был настолько популярен, что еще два дома открылись в других американских китч-зонах – Гатлинбурге, штат Теннесси, и Киссиме, штат Флорида. Хотя продажи билетов во всех трех местах шли хорошо, особенно в доме во Флориде, Истинное намерение заключалось в продаже домов частным покупателям. Другой архитектор-идеалист по имени Боб мейсон спроектировал дом к Санаду в Кисиме. Затем он планировал продавать подобные жилища покупателям за 300 тысяч долларов, а дома с меньшими характеристиками за 80 тысяч долларов. Но даже в 1916, В 80-х годах это было слишком дорого для большинства людей. Кроме того, к концу 1980-х годов технологии стремительно набирали обороты, поэтому дома к Санаду стали выглядеть слишком банально. К 1990-м годам компьютеры стали более доступными. Вышла операционная система Windows и всемирная паутина, стала использоваться намного активнее. Дома Ксанаду в Висконсине и Теннеси снесли в начале 1990-х годов, но флоридская версия продолжала существовать еще несколько лет, пока не была закрыта в 1996 году. Дом во Флориде продолжал служить неофициальной достопримечательностью. К началу 2000-х годов Люди регулярно делали снимки этой диковинки, и она превратилась в место притяжения городских туристов и бездомных. Прежде всего, этот дом стал бельмом на глазу для города Кисиме, поэтому в 2005 году городские власти приняли решение о его сносе. Возможно, в то время это и казалось хорошей идеей, Однако на самом деле дома к Санаду являются доказательством того, что бизнес-модель, смешивающая кич и футуризм, попросту не работает.